Глава 10 Дима Кузнецов, самый преданный из четырех сотрудников экспедиции, пришел к ним на раскоп летом после шестого класса школы. Остался и стал незаменим. В прошлом году он кое-как закончил школу, в армию его не брали из-за астмы. У Мальцова Дима хватался за любую работу, летом пропадал на раскопах, зимой помогал в камералке, мыл керамику, рисовал находки. Еще Дима отвечал за склад инструментов, на нем держалось хозяйство. Мальцов его полюбил. Дима платил за любовь бескорыстной преданностью. Отец давно бросил их семью, спился и тянуть двоих детей матери, торговавшей в магазинчике на площади овощами, не помогал. Экспедиция, раскопки, разведки по области, костер. Это было Димкина. Он хорошо и с удовольствием работал руками. Из него должен был получиться отличный реставратор. Дима ворвался в квартиру, увидал немытую посуду, оценил состояние шефа. — Что же вы, Иван Сергеевич, не время сейчас. Из Москвы завтра комиссия приедет. Манечкина снимают. Кто-то там капнул, что нас разогнали. «Кто сказал?» «Светка-секретарша. По факсу пришло письмо. Сама Лисицына едет. Завтра в 9.30 в музее полный сбор. Нина Петровна меня послала, она вам дозвониться не может. Она приедет с Калюжным. это вот «Этого-то что черти несут? Он Тверич, тут наша вотчина. «Я не знаю, Иван Сергеевич, вы водку не пейте больше, ладно?» «Все-все, понял, иди». — Нинь, скажи, утром подойду. — Не доноси на меня, я буду в порядке, обещаю. — Мы все за вас, Иван Сергеевич, не сомневайтесь. — Давай, давай. Мальцов потеснил мальчишку к двери. — Еще повоюем, Бортников нас поддержит, вчера был у него на охоте. Говорят, Манечкина подстрелили, он в ЦРБ лежит, к нему музейских не пускают. — Выздоровеет, на нем как на собаке заживет. Нина Петровна вам будет звонить, а я пошел. Я не скажу, Иван Сергеевич, но вы того. Кончайте, ладно. Мальцов закрыл дверь на ключ и на засов. Достал из холодильника бутылку белуги. Водка для трусов, как назвал ее калюжный. После белуги не бывало похмели. Ну, значит, с праздником чокнулся с холодильником, проглотил, не поморщившись, налил вдогон, выпил махом, пошел в комнату, упал на постель. Телефон включать не стал. «Приедет с калюжным, сама все расскажет. Слетаются вороны, падали, чуили. Стало вдруг нестерпимо жалко себя, экспедиции, Нина, Нина, ей что было не так, ведь все, все он ей дал, вылепил из нее специалиста. Злоба вскипела, на глаза навернулись слезы. «Нельзя так, нельзя! Беспохмельная водка пала на вчерашние дрожжи. Нельзя, в запой уходить нельзя. Отлежусь, бабы!» Где найти настоящую бабу, все прохиндейки?» Потянул носом, показалось, что почуял запах мертвого кабана, душный, тяжелый. Плечи и шея словно налились свинцом, встряхнул головой, но легче не стало. Заплачки надо было кончать, но так хотелось, чтобы Нина лежала рядом. Прижался бы к ней и сразу бы уснул. Но не было никого рядом. Холодные беленые стены, грохочущий на кухне холодильник. Две фотографии на книжной полке. Мамы и Нины. Обе ушли от него. Обе навсегда. Сжал зубы, стиснул кулаки, встал, походил по комнате из угла в угол, долил остатки водки в подвернувшуюся под руку чашку и потом только отключился снова. День проспал мертвым сном, зато ночью дважды вставал под душ, затолкал в себя вчерашний кусок свинины, пил чай с малиновым вареньем. Потел. Глядел в темное окно. Слушал свист ветра и дробь капели по кровельному железу. К водке больше не притронулся. Под утро побрился, сменил рубашку и начистил до блеска ботинки. Еле-еле дождался девяти. Ноги предательски дрожали, пока надевал носки. Но главное, чтобы руки не подвели, чтобы по ним не вычислили. И злость вылечила. Вспыхнула, ударила в голову. В самом-то деле, да пошли они все. Вытянул руку, пальцы развел, не дрожат. Успокоился. Но шагал по улицам, как конвоируемый. Голова опущена, руки за спиной. Считал шаги. Это всегда помогало. А сердце подсказывало. Ждать хорошего от начальника музейного департамента нечего. Про но рассказывали разные гадости. Манечкин перед ней лебезил, раз в месяц ездил в Москву на поклон. Похоже, кормил ее. Отношения Деревского музея-заповедника и министерства были самые расчудесные. И вот, натья вам с кисточкой, комиссия. Манечкина снимают. Официально Мальцов числился увольным, бояться было нечего. Но страх был. Ведь как только узнал об увольнении, о Нинином предательстве, написал на одном дыхании и отправил в столичную газету статью. Разгромную. Рассказал про воровство Манечкина, про то, как Москва и местные власти душат культуру в Деревске. Ночью проверил в интернете, статья вышла. Редакция сопроводила ее врезом, от министерства требовали срочного ответа. Приезд Лисицыной. Реакция на статью? Своим он о статье не сказал. Дима явно не был в курсе. И Манечкин на охоте смолчал. Лежит в себе подстрельный в ЦРБ. Можно ли его уволить, больного, на бюллетене? И собираются ли его снимать? Опал Палч Бортников? На музейном крыльце курил Афоня, Афанасьев, заместитель директора по хозчасти, верная Манечкинская шестерка. «Иван Сергеевич, день добрый, рад видеть. Алла Николаевна уже приехала, вас ждут. Что там на охоте приключилось, мы все в догадках». Прошел внутрь, не поздоровался. Афоня был главный гонитель экспедиции, все пакости директор делал его руками. Теперь Афоня мел хвостом.